Глава пятая Ерун обижал с новостями мало не весь лес, и у нас стало людно. Веские, карельские, славянские парни летели как пчелы на сладкое, хоть одним глазком взглянуть на варягов. Ходили за воинами след в след, просили дать подержать секиру или копье, заводили робкие разговоры о собственном лихом молодечестве. Былая охотничья жизнь уже казалась безрадостной, лишенной удальства и забав. Подумаешь, снять с дерева белку, один на один свалить шатуна или пройти по порогам, не оцарапав кожаной лодки. Варяги не зло посмеивались и больше радовались отчаянно смелым проказницам, прятавшимся за спинами парней. Этим дурехам здесь чудились удивительные женихи совсем не похожие на своих, незначительных, обыкновенных. Со всех сторон хорош воин, откуда ни погляди. Он и надежа, верный защитник, мужчина среди мужчин. Он никого не боится, за ним что за стеной, тепло, сыто и весело, а уж обнимет, все косточки сладостно захрустят. Это сразу видать, даже глупой белене. Кто чуть поумней, тому, как дальний ветер в лицо повеет древнее таинство. Одного позовет, других испугает. За воинами стоят суровые боги, как скалы, растущие к небу из спокойной черной воды. Посмотришь, и дух зайдется от страха, а не отвести глаз. Воины дарят себя Перуну, хозяину молний. На них пребывает грозная благодать. Бой для них — непростая ошибка из-за добычи. Это служение и жертва, если понадобится. Перед воинским богом в страхе мечутся домовые, ныряют поглубже в омуты водяной, отступают, склоняют седые головы хранители-предки. Вот от чего и на нас как будто легла огромная тень вот отчего липли к каждому кметю девки разумницы подарит дитя подарит милость перуна который сам наделен. а уж дома то станут носить на руках и женихись и закрылыми соклами слетятся к порогу а воина сумела родить да вдруг сынка счастье в дом приманила Все воистину так но моя то Злая береза только гремела железными сучьями, не торопясь кланяться никому, даже Перуну. Я не могла объяснить, но в ней жила равная сила. Я видела, варяк воевода ни разу не подошел к дереву близко, ни разу не наступил даже на тень. Наверное, ему, вождю, было многое зримо, невнятное другим. А приметил ли это еще кто-нибудь, кроме меня? Откуда же знать? Один малый, ровесник мне по годам, повадился к нам приходить. Нежатую звали. Глаза у него были совсем не те, что у воеводы. Карие, ласковые. Знать от воинской жизни еще не ороговела душа. Отец Нежатый. Славянский хоробер пал на этом вот корабле. Вождь и взял к себе сына погибшего, присматривал за ним, как за родным. Я рада была слушать разговорчивого нежату. Мне очень хотелось его расспросить, почему это вдруг отчаянный вождь едва не попятился от ковшика с молоком? И еще, на каком таком языке толковали порой друг с другом воеводы и словомир? Ведь не поваряжски. Варяжский язык — славянскому брат. С пятого на десятое, а что-то поймешь. Здесь же любопытство меня бороло. Но, к слову, все как-то не приходилось. А нежата перенимал у меня коромысло, в охотку помогал тянуть из-под пола корчагу и все старался коснуться, когда плечом, когда рукой. Я и не замечала сперва. Спасибо бельоне надоумила Она, конечно, вертелась Юлой, но Нежата на нее не глядел. Однажды Словомир посмеялся братски: Смотри, берегись! Эта девка тебя в катку посадит, да крышкой сверху закроет. Я притом не была. Передали. В который раз про меня говорили подобное, в глаза и заглазно, но тут я обиделась. Нежата явился вновь только под вечер. Это был. Последний вечер перед отплытием. И он уговорил меня посумерничать с ним на крыльце. Расстегнул теплый плащ метель, Хотел набросить мне на плечи. Тоже выдумал. Это я не смекнула взять из дому шубу или платок. Ему-то что мерзнуть ради меня? Я за день набегалась, Глаза сами собой на ходу закрывались. Я зевала в кулак, и только думала, скорей бы ушел, спать отпустил. «Красивая ты!» — сказал вдруг нежато. И я почувствовала его руку у себя за спиной. Он добавил шепотом, «Моей назовись». Вот когда мигом отлетел прочь всякий сон, и столь сладкое тепло меня охватило, такая блаженная и покорная слабость, какой я ни разу прежде не знала. А что? Может, и правда я зря невесть кого дожидалась? Сейчас поцелует. Никто не целовал меня прежде. Белёна и так глядела княгиней, и на меня вроде дулось, зачем я отогнала слова мира. «Неужели?» — подумала я сбивчиво. «Неужели? Вот так оно...» И бывает, нежато осторожно обнял меня, стиснул мою руку в своей, сердце молодое знать разгоралось, но я вдруг увидела, как тот, кого я всегда жду, грустно улыбнулся издалека. И злая береза глядела через тын, будто с укором. Я вздрогнула, стряхивая дурман. «Ты что?» — обиженно изумился нежато. «Гонишь никак?» «Нет, не гоню», — ответила я, подумав. «Но и целовать тебя не могу. Не сердись». Он отодвинулся, спросил хмуро. «Обещалась, что ли, кому? Могла бы сразу сказать». Я покачала головой медля с ответом. Рассказывать не хотела, А по сей день не учена. Ну и сиди, — бросил он зло, — больно горда. Назови хромым Быстроногого, он ухом не прянет, а сердится, у кого на пятке мозоль. Я ответила по достоинству. Ты-то не присватайся, людей насмешишь. Беги себе, пока искать не пришли. Еще сдумают, зашибло тебя. Он вскочил, как политый кипятком. Случись на моем месте бельона, я думаю, он отплатил бы ей просто. Закрыл рот ладонью, унес куда-нибудь на руках и не больно думал в запале, что еще там скажет мостевой. Со мной сладить было труднее. От слова мира бы я навряд ли отбилась. От нежаты — не знаю. И он тоже не знал а оплошаешь — сраму не оберешься. Тут серой тенью поднялся мой молчан. Его глаза горели жутким волчьим огнем. Не пощадит. Нежато посмотрел на меня, на молчана, плюнул, да и пошел со двора. Утром варяги спустили в воду корабль и приготовили парус. Я долго колебалась, идти или не идти провожать, потом все же пошла и не пожалела. Почти одновременно со мной на берег притопало полтора десятка парней с еруном во главе. Надобно было видеть их жаркие от волнения щеки, берестяные тулы и сияющие, как бритвы, дроворубные топорики у поясов. Варяги, грузившие на лодью дареную снеть, побросали работу. Ярун подошел к краю воды и встал перед воеводой. «Возьми нас с собой! У меня тут ребята, один к одному! Не лишними будем!» Довольно долго Мстевой молча разглядывал его с мостков, и я заметила, что вождь отоспался, убрал повязку со лба и очень помолодел. Да, он ничего не говорил, не подумав, но было видно, Ярун ему... Полюбился. «Не всякий ходит на корабле, кто этого хочет», — сказал он наконец. «Не хуже тебя, молодцы, по семи годов в отроках служат. Покажи наперво, к чему ты пригоден». Ерун с готовностью хлопнул себя по бокам. «Давай, мол, испытывай, да сам убедись». Вождь оглянулся и указал ему на подошедшего слова мира. «Ударь его топором». Вот когда в миг мой храбрый охотник человека живого и топором, безоружного, да ни за что, ни про что Словомир рассмеялся, а вождь подбодрил Еруна. Не бойся, его не так просто убить. Ерун провел рукой по губам и решился. Вынул топор и пошел к Словмиру, как к волку, застигнутому в овраге. Трусов тут не было. Он замахнулся стремительно, бросаясь вперед. Я не успела проследить за варягом. Я только видела, как полетел в сторону отточенный ерунов топорик, а сам охотник косо пробежал еще три шага и рухнул в траву. Он поднялся, раздосадованный и смущенный. «Таков должен быть воин», — сказал мстевой дружелюбно. «Славомир убить тебя мог, но не убил». Ерун промолчал. Возразить было нечего. И вождь утешил молодца. «Вы зато в лесу нам не чета. Своего зверя бейте, а мы уж своего». Славомир весело добавил. Вот, девку вашу, стрелять в мастерицу, я сам первый бы взял. Меня обдало холодом. От неожиданности я чуть не шагнула вперед, но парни бессовестные на лодье и на берегу залились жеребячьим хохотом. Мастевой глянул на них, как хлестнул, и некая, едва показавшаяся мне мысль, юркнула обратно в потемки. Не дала себя рассмотреть. А вот поставили мачту, подняли парус. Грозная птица взмахнула длинными крыльями, кидаясь вниз из пасмурной тучи. Княжеский знак. Сокол Рарок, Птица огня. Знамя Рюрика, славного вождя племени Вагеров из Старграда. Этот знак чтили все, ходившие западными морями. Теперь и нам следовало его уважать. Некоторое время мы шли по берегу, следом за удалявшимся кораблем. И тут, когда он уже скрывался за островами, я очень ясно увидела саму себя. В броне, в добром шеломе и со щитом, на который могло быть нанесено... Это соколиное знамя, межпобратимов, что не предадут своего на поругание и расправу. Пронесшееся видение удивило и испугало меня. Я даже оглянулась, не подсмотрел ли кто, не станет ли насмехаться. Это была мечта, которая поманит и подразнит меня не однажды. Я уже чувствовала. И еще. Теперь я знала, что тот, кого я всегда жду, был воином. Подобно миру он мог скрутить неразумного кинувшегося с топором. И как он никогда не ударил бы ради бахвальства. Таков должен быть воин.